Издательство 1S Publishing и студия Frontline Creative представляют Андрей Круз вне закона. Введи промокод BOOK во время регистрации на сайте 1xBet и получай бонус до 6500 рублей на первый депозит. Высокие коэффициенты и максимум поставкам, Моментальные выплаты на все платежные системы. Играй и выигрывай с 1xBet. Кто я? Что со мной произошло? Сильный. всплывает формулировка. За ней следующее. Зовут Петр, но последнее время больше Питом звали. Торговал оружием. Нелегально? Или я убил кого? Нет, не могу припомнить за собой никаких преступлений. Но сюда, где я теперь, без криминала не попадают. Это я откуда-то совершенно точно знаю. Хотя ощущение, что в памяти до хрена всякого не хватает. Как цензура выморала. Вот еще картинка пришла. Суд, читают приговор, дают выбор, тюрьма или сюда. Сюда это Land of Outlaw. Земля вне закона, дикий запад какой-то, прошлый век. А природа и на Монтану похожа, или на Сибирь южную. Но как ни назови зона, каторжный край. Сюда переправляют преступников, чистят мозги и вперед. Выживай как хочешь, или точнее как сможешь. Что ж, попал так попал. И коли пошла такая игра, придется смочь. Краткое введение. Качай и слушай новые аудиокниги первым на книга.фан Книга.фан твой проводник по миру аудиокниг. Главный герой этой книги оружейник, поэтому он много рассказывает об оружии. Это его профессия. Если читателю это не интересно, не надо читать в общем. Не понравится. Точно говорю.